«А вот и для вас кое-что нашлось!» С этими словами он преподнёс мне великолепное ружьё, богато отделанное серебром. «Хорошая резиновая подушка у приклада, хорошо пристрелена, пятизарядная. Можете доверить ему вашу жизнь!» Передав мне ружьё, он запер шкаф. «Между прочим», — сказал он, возвращаясь на своё место, «что вы знаете относительно профессора Челленджера?» «Я сегодня в первый раз его видел». «Хм, я тоже ничем другим не могу похвастаться. Не странно ли, что оба мы собираемся ехать в Америку под руководством человека, которого мы совсем не знаем? Он, по-видимому, птица высокого полета, но его ученые-коллеги, видимо, не очень-то долюбливают его. Что побудило вас ввязаться в это дело?» Я вкратце рассказал о своих похождениях. Он внимательно выслушал меня. Когда я кончил, он вытащил карту Южной Америки и разложил ее на столе. «Я считаю, что все, что он говорил, сущая правда», — заметил он серьезным тоном. «У меня есть некоторое основание так говорить. Я страстно люблю Южную Америку и нахожу, что пространство от залива Дарьена вплоть до огненной земли представляет собой богатейшую и удивительнейшую страну на нашей планете. Люди еще мало знакомы с нею и не могут окончательно сказать, что она может дать в будущем. Я исколесил эту страну вдоль и поперек, проведя там два сезона засухи, как раз в то время, когда, как я вам уже докладывал, воевал с рабовладельцами. И я, в свою очередь, тоже слышал от туземцев, Подобные же рассказы о существовании в том краю каких-то странных чудовищ. Легенды это или нет, но мне кажется, что за ними скрывается нечто реальное. Чем ближе вы познакомитесь с этой удивительной страной, дружище, тем более вы убедитесь, что там всего можно ждать. Путями сообщения служат там лишь узкие речонки, в некоторых все сплошь неисследованная область. Вот здесь, например, в Матто-Гранде, указал он сигарой на уголок карты, где сходятся границы трех соседних государств, можно всего ожидать. Как справедливо говорил наш приятель сегодня на заседании, там на протяжении тысяч километров река протекает через гремучие леса, занимающие площадь больше всей Европы. Будучи в одном и том же бразильском лесу, мы можем в то же время быть друг от друга на таком же расстоянии, как Шотландия от Константинополя. До сих пор люди только наметили путь через эти непроходимые леса. Река в самых высоких местах превышает уровень моря всего на какие-либо 40 футов, причем на половине своего протяжения, протекает через непролазное болото. Почему бы и не быть чему-нибудь необыкновенному? невиданному в этой стране? И почему бы нам не быть именно теми людьми, которым суждено сделать там великие открытия? Кроме того, охоты там хоть отбавляй, произнес он страстным голосом, причем его мужественное худощавое лицо осветилось внутренней радостью. Я подобен старому мечу для игры в гольф, с меня давно уже соскочила вся белая краска. Жизнь может бросаться мною как хочет, меня ничем не удивишь. Но охота сопряжена с опасностью. Вот в чем соль существования, дружище. Благодаря этому снова ценишь жизнь. Мы все через чур изнежены, вялы и любим удобство. Дайте мне громадный простор, обширные дали, дайте мне ружье в руки, и я сумею найти то, чего стоит искать». Я испробовал себя на войне, на скачках, летал на аэропланах. Но вот это предстоящая нам охота на чудовищ, возможно, возродившихся только в кошмаре. Совсем новое, неизведанное ощущение». Под влиянием этих грез он весь преобразился. Быть может, я слишком долго задержался на описании характерных черт своего нового знакомого. Но раз ему суждено играть выдающуюся роль в описываемых далее событиях, то я нашел это необходимым. И только необходимость срочно сдать в редакцию отчет о заседании заставила меня расстаться с ним. Я оставил его при красноватом свете за смазыванием любимого ружья, причем лицо его все еще сияло по поводу предстоящих нам приключений. Для меня, во всяком случае, было ясно, что во всей Англии мне не разыскать более отчаянную голову и более хладнокровного товарища. Придя в редакцию, я, уже обессиленный событиями дня, все-таки еще до поздней ночи беседовал с Мак Ардлем, директором издательства, который нашел, что дело достаточно серьезно, чтобы довести о нем до сведения издателя, сэра Георга Бомона. Было решено, что я буду присылать отчеты о наших приключениях в виде писем на имя Маккардля, с тем, чтобы эти письма либо тотчас же по получении печатались в нашей газете, либо же сохранялись редакцией для издания впоследствии отдельной брошюрой, в зависимости от тех условий, какие нам поставит Челленджер. На наш телефонный запрос Челленджер разразился яростной Филиппикой против печати, но затем объявил, что если мы сообщим ему, когда и на каком пароходе мы предполагаем отправиться, то он даст нам все необходимые, по его мнению, сведения уже на пристани, перед самым отъездом. Мы попытались было расспросить его более подробно, но ответа от профессора уже не добились. Зато жена его жалобно сообщила, что муж ее пришел в яростное настроение духа и выразила надежду, что мы не станем ухудшать это настроение. Наша третья попытка переговорить с челленджером по телефону кончилась оглушительным треском, а затем... Со станции нам заявили, что, по-видимому, телефон профессора Челленджера испорчен. После этого мы отказались от надежды соединиться с ним. Отныне, мой терпеливый читатель, я принужден прекратить с вами непосредственную беседу. Продолжение моего повествования, если только это продолжение когда-либо дойдет до вас, вы найдете на страницах ежедневной газеты Подробное описание событий этой единственной в своем роде экспедиции я предоставляю редактору для того, чтобы публика знала, если мне в Англию не суждено возвратиться, при каких обстоятельствах она возникла. Эти последние строки пишу уже на борту парохода «Франциско», лоцман которого по возвращении передаст их из рук в руки Мак-Ардлю. Позволю себе перед тем, как закрыть свою записную книжку, дать описание своих последних впечатлений на родной земле. Конец весны. Дождливое, туманное утро. Идет мелкий, пронизывающий дождь. Три мужских фигуры в блестящих от дождя макентошах быстро шагают по набережной, направляясь к громадному океанскому пароходу, на котором трепещет сигнальный флаг. Перед ними носильщик везет тележку, высоко нагруженную сундуками, пледами, ружьями и инструментами в чехлах. Профессор Семерли. Длинная меланхолическая фигура медленно и нехотя передвигает ноги, Идет с опущенной головой, точно уже раскаиваясь в принятом решении. Лорд Рокстон шагает оживленно. Тонкое лицо его сияет из-под охотничьей фуражки. Что касается меня, то я рад Радеханик, что вся суета перед отъездом и проводы, наконец, закончились. Уверен, что на моем лице не написано тягости расставания. Только что мы собираемся войти на мостик судна, как за нашими спинами раздается чей-то окрик. Оказывается, профессор Челленджер, обещавший дать нам необходимые инструкции, с красным лицом пыхтя и отдуваясь, нагоняет нас. Нет, покорно благодарю, произнес он, догнав нас наконец. Я вовсе не собираюсь отправляться с вами. Мне необходимо сказать вам всего пару слов, а это можно сделать и не поднимаясь на борт. Прежде всего, я просил бы вас не воображать что считаю себя хоть сколько-нибудь обязанным вам за вашу поездку. Спешу вам растолковать, что мне совершенно безразлично, едете вы или нет. Я нисколько не считаю себя перед вами в долгу за это. Истина всегда останется истиной. И что бы вы ни вздумали сообщить, она все равно не изменится, хотя, может быть, вам и удастся возбудить любопытство праздной толпы. Обещанные мной инструкции находятся вот в этом запечатанном конверте. Вы распечатаете его только тогда, когда прибудете в город Манаос на Амазонке, но ни в коем случае не раньше того числа и часа, которые помечены на конверте. Ясно? Полагаюсь на вашу порядочность в строгом выполнении этого формального требования. Я не стану, мистер Мелоун, требовать от вас умолчания тех или иных фактов, «Расцель вашей поездки заключается именно в том, чтобы осведомить широкую публику о всем виденном. Но я требую, чтобы вы никому не сообщали того, что не относится к вашей специальной задаче, а также, чтобы до вашего возвращения ничего не появлялось в печати. До свидания, сэр. Ваше поведение несколько изменило мои взгляды на так называемых представителей печати, коим вы, к несчастью, принадлежите». До свидания, лорд Рокстон. Наука, если я правильно понимаю, для вас книга о семи печатях. Зато могу вас заранее поздравить с ожидающей вас великолепной охотой. Вам без сомнения захочется поместить статью в журнале «Фильд», каким образом вам удалось ухлопать громадного диморфодона. Прощайте и вы, профессор Семерли. В Лондон вы вернетесь более образованным человеком. С этими словами он круто повернулся, и несколько минут спустя я увидел, как его короткая широкая фигура быстро исчезла в утреннем тумане. Раздается последний звонок для почты, и последнее «прости» Лоцману. Итак, вниз поехали, поехали по старому пути. Пусть будет милостиво к нам судьба, и пусть обеспечено будет нам благополучное возвращение. Глава 7. Завтра мы уходим в неведомое Я не стану утруждать моих читателей, в руки которых, возможно, еще попадется этот отчет с описанием нашего великолепного путешествия через океан. Не стану останавливаться и на нашем времяпровождении в течение недельной стоянки в паре. Отмечу лишь удивительно любезное к нам отношение пароходной компании «Пинта» и «Компания». Не стану распространяться также о нашем путешествии по широкой, медленно катящей свои волны реке, по которой мы ехали на пароходе, немного уступающем по скорости океанскому судну. Наконец, по узкой речке Абидоса мы достигли города Манауса. Здесь мы были спасены от малопривлекательной жизни в тамошней гостинице мистером Шортманом, представителем британско-бразильской коммерческой компании. Под гостеприимным кровом его гостиницы мы дождались того дня когда, согласно инструкции профессора, получили право распечатать конверт. Но прежде чем коснуться поразительных событий этого дня, я бы хотел поближе познакомить читателя с характеристикой моих спутников, а также и тех лиц, которых мы уже успели набрать для нужд нашей экспедиции. Я намерен говорить открыто, и весь материал предоставляю вашему чувству такта, Маккардль, ибо мой отчет до своего опубликования проходит через ваши руки. Научные заслуги профессора Сэмерли слишком хорошо известны, чтобы я еще стал упоминать о них. Оказывается, он гораздо лучше остальных подготовлен к тяжелым условиям такой экспедиции, чего нельзя было подумать с первого взгляда. Его длинное, костлявое и жилистое тело не знает усталости. Он несколько суховат, порой насмешлив и определенно несимпатичен. Но зато он тверд, как скала, и никакая быстрая перемена обстановки не действует на него угнетающе. Несмотря на то, что ему 66 лет, я ни разу не слышал от него жалобы на трудности пути. Вначале я смотрел на него как на абузу для нашей экспедиции. Но теперь пришел к убеждению, что его выносливость равняется моей. От природы он большой скептик и ядовитный язык. С самого начала путешествия он ни на минуту не скрывал непоколебимой уверенности в том, что Челленджер – наглый обманщик, что мы погнались за Химерой. Он предсказывал, что кроме разочарования и опасностей мы в Южной Америке ничего не встретим, а вернувшись в Лондон, по горло будем сыты всеобщими насмешками». Такого рода синтенциями он угощал нас то и дело, потрясая при этом своей козлиной бородкой с самого Саутгемптона вплоть до Манауса. Очутившись на берегу, он несколько отвлекся, благодаря разнообразию и богатству окружающего нас животного и растительного мира. Но надо отдать ему должное, он всем сердцем предан науке. Целыми днями он бродит по лесу со своим охотничьим ружьем и сеткой для бабочек, по вечерам же занимается классификацией добытых экземпляров. К его более незначительным качествам еще нужно причислить то, что он небрежно одевается, не особенно чистоплотен, крайне рассеян и почти не выпускает изо рта коротенькой трубки розового дерева. В молодости он участвовал в некоторых научных экспедициях. Между прочим, он был с Робертсоном в Новой Гвинее. Так что бивачная жизнь и переезды на пирогах не представляют для него ничего нового. У лорда Джона Рокстона в характере есть некоторые общие черты с профессором Сэмерли, но, в общем, они представляют собой резкую противоположность. Рокстон на 20 лет моложе, но телосложение его такое же сухое и жилистое, как у профессора, о нем я уже говорил. Он страшно следит за своей внешностью, одевается безукоризненно, бреется каждый день. Здесь он ходит в костюме из белой материи, и в высоких коричневых сапогах, предохраняющих от укусов москитов. Как все деятельные люди, он немногословен, часто уходит в себя, но вместе с тем охотно отвечает на вопросы. Не прочь принять участие в общем разговоре, причем речь его несколько своеобразна, с оттенком юмора. Знакомство его с разными странами и особенно с Южной Америкой поистине поразительно. Он совершенно искренне верит словам Челленджера, и эту веру, не может поколебать скептицизм профессора Семерли. У него приятный голос, спокойно изысканные манеры, но в его голубых блестящих глазах чувствуется непоколебимая твердость, отчаянная решимость и некоторая жестокость. В гневе он должно быть страшен. О своем пребывании в Бразилии и Перу он говорил мало, но меня сразу поразило волнение, охватившее его при появлении туземцев, видевших в нем своего покровителя и защитника. Подвиги красного вождя, как они его прозвали, сложились у них в легенды, и действительно, то, что я узнал об этих подвигах, безусловно, достойно внимания. Так, например, лорд Рокстон провел несколько лет в так называемой «ничьей земле», находящейся между тремя неопределенными границами Перу, Бразилии и Колумбии. В этой дикой стране растет каучуковое дерево, ставшее здесь, как и на Конго, проклятием. Туземцы, обрабатывающие его, по своему каторжному труду могут сравниться с невольниками, работавшими на испанских серебряных приисках в Дарьине. Кучка подлых метисов царит полновластными хозяевами в этой заброшенной стране. Часть краснокожих они вооружили, а других, всякими зверскими пытками, заставили добывать каучук и сплавлять его вниз по течению к городу пара. Лорд Рокстон вздумал было заступиться за несчастных тружеников, но кроме угроз и оскорблений ничего не добился. Тогда он объявил форменную войну руководителю всей этой шайки рабовладельцев – Педро Лопецу, образовал избежавших в леса невольников небольшой отряд, вооружил их на собственное средство и открыл компанию, закончившуюся тем, что он собственноручно укокошил главаря метисов и тем положил конец владычеству всей его шайки. Поэтому нет ничего удивительного, что этот человек с загорелым лицом, мягким голосом и властным взглядом являлся центром всеобщего внимания на берегах Амазонки, возбуждая при этом самое противоположное чувство. В то время как туземцы краснокожие его боготворили, эксплуататоры их встречали Рокстона с затаенной ненавистью, Практическим результатом его былых подвигов было для нас то, что он в совершенстве владел местным наречием, распространенным по всей Амазонке, особой смесью португальского языка с индейским. Я уже упоминал о том, что лорд Рокстон с обожанием относился к Южной Америке. Он не мог спокойно говорить о ней и заражал меня, совершенно не знавшего ее, своим энтузиазмом, возбуждая мое любопытство и нетерпение». Как бы я желал передать все очарование его своеобразной речи. Он, бывало, с таким жаром принимался говорить об этой удивительной стране, столь причудливо сплетал действительные факты с предположениями и фантазией, что даже у самого профессора постепенно сходила с худого лица скептическая улыбка и сменялась выражением напряженного внимания. Он говорил о скором обследовании бассейна «Могучей реки», первые завоеватели Перу двигались исключительно вдоль ее течения и о том, что лежит за изменчивой декорацией ее берегов. «Что делается там?» – восклицал он, бывало указывая на север. «Лес, болота и непроходимые джунгли. Кто знает, что скрывается в их недрах? А там, на юге, та же непроходимая болотистая чаща, куда еще никто не проникал». Нас со всех сторон, куда бы мы ни посмотрели, окружает неведомое. Что знаем мы, кроме бассейнов, протекающих здесь рек? Кто может сказать, что может случиться в этих краях? Почему бы профессору-челленджеру не оказаться правым?» Лицо Сэмерли при этом освещалось его обычной насмешливой улыбкой. Он молчаливо качал головой, исчезая в облаках дыма своей розовой трубки. Перейду теперь к характеристике наемных лиц, завербованных нами, ибо им предстоит играть далеко не последнюю роль в нашей экспедиции. Прежде всего начну с гиганта-негра по имени Замбо, чернокожего геркулеса, покорного и до некоторой степени развитого. Его мы наняли в паре, по рекомендации пароходной компании. В течение службы на пароходах общества он научился с грехом пополам говорить по-английски. В Париже мы наняли двух метисов, только что прибывших с верховьев Амазонки с грузом красного дерева. Звали их Мануэль и Гомец. Это были темнокожие, здоровенные, бородатые молодцы, свирепые и жилистые, как пантеры. Оба всю свою жизнь провели в верховьях Амазонки как раз в тех местах, которые мы намеревались обследовать. Это обстоятельство и побудило лорда Рокстона пригласить их в качестве участников экспедиции. Один из них, гомец, к тому же отлично владел английским языком. Они оба за 15 долларов в месяц нанимались к нам для личных услуг, чтобы готовить кушанье и грести, если понадобится. Помимо них, мы законтрактовали еще трех индейцев из боливийского племени майо, славящимся среди остальных поречных племен своим рыболовством и умением строить пироги. Старшего из них мы прозвали Майю, двух других звали Хозе и Фернандо. Таким образом, наша экспедиция, ожидавшая инструкций Челленджера для того, чтобы двинуться в путь, состояла из трех европейцев, двух метисов, одного негра и трех краснокожих. Наконец, после томительного недельного ожидания, наступил желанный час. Представьте себе нас, сидящих в тенистой столовой маленькой виллы Санта-Игнатио, в двух милях от города Манауса. На улице обжигающие, как раскаленное железо, солнечные лучи. Черные тени пальм ложатся на землю. Воздух был тих и полон одним жужжанием насекомых, этим тропическим, многооктавным хором начиная с низкого гудения пчелы и кончая высоким пронзительным писком москита. Перед верандой маленький садик, весь обсаженный кактусами, украшенный цветочными клумбами, над которыми порхают сизокрылые бабочки и летают изящные калибри. Мы сидим вокруг бамбукового стола, на котором лежит запечатанный конверт. На конверте неровным острым почерком профессора были написаны следующие строки. «Инструкции лорду Рокстону и компании распечатать в городе Манаос 15 июля ровно в 12 часов пополудни». Рокстон кладет на стол рядом с собой свои часы. «Нам остается ждать еще 7 минут. Наш главный любит точность». Профессор Сэмерли с ядовитой усмешкой берет конверт своей худощавой рукой. «Собственно, не все ли равно?» «Вскроем мы его сейчас или через 7 минут», — произнес он. «Все это одна и та же скрытая система издевательства, которой, увы, прославился автор этого письма». «Нет, прошу вас, мы должны соблюдать все правила игры», — возразил лорд Рокстон. «Таково уж пожелание старины Челленджера, ведь мы здесь находимся только из-за него? Мне кажется, было бы дурно с нашей стороны не последовать его указаниям». «Нечего сказать. Хорошенькая история!» — воскликнул с горечью профессор. «Еще в Лондоне я находил это ни на что не похожим, но должен заметить, что при более близком знакомстве вся история выглядит еще противнее. Я не знаю, что находится в этом конверте, но если только там нет указаний более определенного характера, то я лично испытываю желание тотчас же сесть на обратный пароход чтобы успеть в паре захватить Боливию. У меня, наконец, есть более важные дела, чем эта бессмысленная погоня за разъяснением какой-то выдумки сумасшедшего. Однако теперь, пожалуй, пора, Рокстон». «Вы правы», — отвечает последний. «Можете трубить в рог». С этими словами он берет письмо, вскрывает его своим перочинным ножом и вытаскивает оттуда сложенный листок бумаги. Осторожно развернув листок, он раскладывает его на столе. Бумага оказывается совершенно чистой. Он перевертывает ее. И другая сторона тоже совершенно чистая. Пораженная, мы молча переглянулись. Из оцепенения нас вывел язвительный смех профессора Сэммерли. Хе-хе-хе! Вот вам лучшее доказательство! воскликнул он, весь трясясь от злобного смеха. «Чего вам еще нужно?» «Этот паренек сам расписался в своем шарлатанстве!» «Нам ничего другого больше не остается, как вернуться обратно и вывести наглого обманщика на чистую воду!» «Симпатические чернила, быть может?» — намекнул я. «Не думаю!» — промолвил лорд Рокстон, держа бумагу против света. «Нет, мой дорогой, не стоит обманывать себя!» Я готов дать голову на отсечение, что на этой бумажке никогда ничего написано не было Можно войти? Раздался с веранды чей-то громоподобный голос Солнечный свет прорезала тень какой-то широкой фигуры Этот голос, эти могучие плечи С криком удивления мы все повскакали со своих мест В открытых дверях стоял сам Челленджер на голове его сидела круглая ребяческого вида соломенная шляпа с цветной лентой. Засунув руки в карманы пиджака, он изящно переминался с ноги на ногу. Гордо закинув голову, он стоял перед нами, весь залитый солнцем, своей густой бородой напоминая древних ассирийцев, и смотрел на нас со своей врожденной наглостью, так и светившейся из-под полуопущенных век его нестерпимых глаз. «Боюсь...» Промолвил он, вынув часы. «Не опоздал ли я на несколько минут?» «Передавая вам этот конверт, я, признаюсь, вовсе не желал, чтобы вы распечатали его, ибо я твердо решил быть тут ранее назначенного часа. Опозданием своим я обязан отчасти неумелости лоцмана, а отчасти несвоевременно попавшейся мели. Боюсь, не дала ли моя невольная задержка профессору Сэмерли» «Повода позлословить, на мой счет!» «Должен признаться, сэр», — сказал лорд Рокстон серьезным тоном, «что с вашим появлением у нас точно гора свалилась с плеч, ибо мне показалось, что нашему предприятию пришел преждевременный конец. Даже и теперь мне трудно понять ваше высшей степени странное поведение». Вместо ответа Челленджер подошел ближе, пожал руку лорду Джону и мне, и, поклонившись с преувеличенной вежливостью профессору Сэмерли, бросился в соломенное кресло, жалобно заскрипевшее под его тяжестью. «Все у вас готово для отъезда?» – спросил он. «Мы можем пуститься в путь хоть завтра». «Хорошо. Итак, завтра. Теперь вам больше не нужно никаких карт, раз вы имеете драгоценную возможность руководствоваться моими личными указаниями» я с самого начала решил управлять этой экспедицией. Вы охотно согласитесь со мной, что самые лучшие карты являются лишь жалкой заменой моих знаний и моих советов. Что же касается моей маленькой хитрости с конвертом, то ее можно просто объяснить. Сообщи я вам сразу о своих намерениях, я был бы вынужден ехать вместе с вами, что было для меня невыносимо. «Только не со мной, коллега!» — воскликнул профессор Семерли. «Пока на Океане есть другой пароход!» Челленджер отмахнулся от него своей громадной волосатой ручищей. «Я не сомневаюсь, что, здраво рассудив, вы найдете мой поступок правильным, ибо, не докучая вам своим присутствием, я явился сюда как раз в нужный момент. Этот нужный момент наступил. Вы в надежных руках. Теперь вы не упустите своей цели». Отныне я берусь управлять экспедицией и прошу вас за ночь покончить все свои сборы, чтобы завтра рано утром мы бы могли тронуться. Время для меня дорого. То же самое, без сомнения, может быть отнесено и к вам, хотя и в слабейшей степени. Поэтому я предлагаю двигаться вперёд, возможно, быстрее до тех пор, пока я не доведу вас к тому, ради чего вы сюда приехали. Лорд Рокстон уже зафрахтовал большую шхуну с паровым двигателем – «Эсмеральду», которая надлежало доставить нас к верховьям Амазонки. В климатическом отношении время отправления было нам безразлично, ибо в этих широтах и летом, и зимой температура колеблется между 22 и 30 градусами по Цельсию. Но в смысле погоды дело обстояло несколько иначе. С декабря по май стоит дождливый период, в течение которого уровень воды в реке повышается на 45 футов. Вода выходит из берегов, образует лагуны, затопляя громадное пространство, называемое капо, которые непригодны для пешеходов вследствие вязкой почвы и слишком мелкие для переправы на лодках. К июню вода начинает спадать, причем к ноябрю доходит до низшего уровня. Наша экскурсия совпала с сухим сезоном. В это время «Амазонка» со своими притоками находится в более или менее нормальном состоянии. Течение реки не особенно быстрое, ибо через каждую милю встречается не больше одного порога футов 8 восемь вышиной. В отношении навигации «Амазонка» исключительно удобна, так как ветер обыкновенно дует с юго-востока, и парусные суда, направляющиеся к границе Перу, обыкновенно плывут по течению. Прекрасный мотор нашей «Эсмеральды» Сделал нас независимыми от ленивого течения громадной реки, и таким образом мы очень быстро продвигались вперед. Три дня подряд шли мы в северо-западном направлении по реке до того грандиозно широкой, что даже на расстоянии свыше 2000 км от Устья ее берега можно было различить только в виде узеньких полосок. На четвертый день после нашего отъезда из Манауса мы свернули в один из притоков Амазонки, который в самом устье был только немного уже главной реки. Однако он вскоре начал сужаться, и через два дня мы подплыли к индейской деревушке, у которой профессор решил высадиться, а Эсмеральду отправить обратно в Манаос. Дальше плыть по реке на Баркасе, объявил он, было небезопасно, ибо скоро начнутся пороги, Причем нашел нужным добавить, что мы находимся теперь у преддверия неведомого края, и чем меньше людей мы будем посвящать в нашу тайну, тем будет лучше. Поэтому он взял клятву с каждого из нас, никому не сообщать ничего относительно нашей поездки. Даже наемников заставил он дать торжественную клятву. По этой причине я и принужден теперь говорить о месте действия одними намеками что хотя в картах и диаграммах, посланных мной в редакцию, и будет приведено все в точности, однако указания направлений по компасу будут неверны, а значит и картами этими руководствоваться никоим образом не удастся. Какими мотивами руководствовался профессор Челленджер, желая сохранить в тайне топографию этой местности, мне неизвестно. Но так как никакого выбора нам не представлялось, то пришлось подчиниться его требованиям. 2 августа, простившись с эсмеральдой, мы порвали последнюю нить, связывающую нас с внешним миром. Спустя 4 дня после этого мы приобрели две большие индейские пироги, сделанные из столь легкого материала бамбукового решета, покрытого кожами, что мы свободно переносим их через любые препятствия. Пироги мы нагрузили всем своим багажом и наняли еще двух индейцев в качестве грибцов. Насколько я понял, Это как раз те двое по имени Атака и Ипету, которые сопровождали профессора Челленджера в его первой поездке. Они, по-видимому, страшно боятся повторения ее, но так как у главарей племен неограниченные права, а в данном случае главарь нашел сделку с нами выгодную, то им ничего больше не оставалось, как повиноваться. Итак, завтра мы отправляемся в неведомое. Это письмо я перешлю в лодке. И, быть может, оно будет последним приветом всем, кто принимал в нас участие. Согласно уговору, адресую эти строки на ваше имя, уважаемый Маккардель, Причем предоставляю вам распорядиться ими по собственному вашему усмотрению. Судя по самоуверенному поведению профессора Челленджера, вопреки резко скептическому отношению профессора Семерли, я прихожу к выводу, что наш руководитель действительно имеет доказательства своих утверждений, и что мы накануне поразительных событий. Глава восьмая. Предвестники неведомого мира. Пусть возрадуются наши друзья на родине. Мы уже близки к цели и можем проверить утверждение профессора Челленджера. Правда, мы все еще не поднялись на плато, но, как бы там ни было, оно перед нами, и даже профессор Сэмерли несколько смягчился. Я не хочу этим сказать, что он признал своего коллегу правым, нет. Он стал только несколько сдержаннее, и большую часть времени погружен в молчаливое созерцание. Начну, однако, с того места, на котором я остановился». Настоящее послание вручаю одному из сопровождающих нас индейцев, которого мы принуждены отослать обратно. Но я далеко не уверен, что письмо это когда-либо дойдет до адресата. Когда я в последний раз писал, мы как раз собирались покинуть индейскую деревню, у которой сошли с Асмеральды. Приходится начинать с дурных вестей. Сегодня вечером разыгралось событие, которое могло окончиться трагически – о беспрестанных стычках между профессорами я уже молчу. Я уже, помнится, писал об одном из сопровождающих нас метисов, говорившем по-английски — гомице. Ловкий, бывалый, способный малый. Он, кажется, имеет один порог — любопытство. Как, впрочем, большинство людей этого сорта. Вчера вечером, в то время как мы обсуждали дальнейший план действий, он, оказывается, подслушивал нас, спрятавшись за нашей походной палаткой. Откуда его извлек преданный нам громадный негр Замбо, выслеживающий и ненавидящий метисов, как и все негры? Гомец выхватил нож и, наверное, зарезал бы бедного негра, если бы не геркулесовская сила Замбо в мгновение ока обезоружившего противника. Пришлось сделать обоим строгий выговор. Недавних врагов заставили подать друг другу руки, так что можно надеяться, что инцидент этот вполне исчерпан. Что же касается профессоров, то они по-прежнему ссорятся на каждом шагу. Положим, Челленджер держится в высшей степени вызывающе, но зато и у Сэмерли язык как бритва, что, конечно, мало способствует перемене настроений. Вчера вечером Челленджер заявил, что он всегда находил бесцельным и бессмысленным бродить с глубокомысленным видом по набережной Темзы только для того, чтобы поглазеть в заветное место всех ученых-людей то есть туда, где кончаются всякие стремления и цели. Само собой, в глубине души он вполне убежден, что когда-нибудь будет покоиться в Вестминстерском аббатстве. Сэмерли тотчас же ответил с кислой усмешкой, что, насколько он знает, находившийся раньше на Темзе сумасшедший дом, теперь срыт. Челленджер настолько величественен, что оскорбляться на подобные выходки не способен, а потому он ухмыльнулся себе в бороду и несколько раз повторил «Вот как! Так оно и есть!» Причем это было сказано таким тоном, каким обыкновенно взрослые говорят с младенцами. На самом же деле, оба они большие дети, только один придирчив и ядовит, другой слишком нетерпим и заносчив, но все же оба выдающиеся умы, занимающие первое место в современной науке. На следующий день после описанной мной выше стычки мы пустились в дальнейший путь. Весь наш багаж свободно разместился в обеих каноэ, причем состав экспедиции был разбит на две равные части, по шести человек на пирогу, и для сохранения мира оба профессора со всякими предосторожностями были разъединены. На мою долю выпало сидеть с челленджером, который, на мое счастье, оказался в великолепном настроении. Он совсем преобразился». От него так и веяло тихим благоволением. Успев достаточно близко познакомиться с его характером, я нисколько не удивился бы, если бы такое солнечное настроение сменилось бы у него грозой. Совершенно невозможно чувствовать себя уютно в его присутствии, но также нельзя и скучать при нем, ибо никогда не знаешь, какое направление примет его в высшей степени подвижный темперамент. В течение двух суток мы плыли по довольно широкой реке, приблизительно в 100 ярдов ширины. Причем вода была хотя и темная, но большей частью прозрачная до самого дна. Значительная часть притоков Амазонки отличается именно такими свойствами, тогда как в остальных притоках наоборот течет мутная вода. Темный цвет воды объясняется характером почвы, причем в первом случае вода пропитана гниющим соком растений, а во втором – глинистым дном. Дважды натыкались мы на пороги, и каждый раз приходилось обходить их на полверсты и нести на себе весь багаж. Так как вдоль берегов стоял довольно редкий лес, то нам не стоило большого труда протащить сквозь него свои утлые челны. Никогда не забуду торжественного настроения этого леса. Вышина деревьев и толщина их стволов превосходили все, к чему привыкла моя городская душа, мощно высились над нами их великолепные стволы, переплетаясь где-то на недосягаемой высоте кудрявыми ветвями, образовавшими как бы сплошной готический купол из зелени, сквозь который с трудом проникали золотые солнечные лучи, трепещущей полоской прорезавшей кое-где царственную мглу этой тропической чащи. Когда мы бесшумно ступали по мягкому плотному ковру гниющих растений, нашу душу окутывало молчаливое настроение, какое навевает сень монастырской обители. Даже громкая речь самого профессора Челленджера перешла в робкий шепот перед этим величественным ликом природы. «Будь я один, я, конечно, никогда не разобрался бы, под какого рода гигантскими растениями я путешествую. Но тут нам на помощь пришли наши ученые-мужи и объяснили нам на ходу название деревьев-гигантов». Тут были и лимоны, и громадные хлопчатобумажные деревья, и красное дерево, и еще целая уйма всевозможных растений, своими дарами служащих для населения главным источником жизненных средств. Словом, все ценные породы, которыми по справедливости может гордиться эта волшебная страна. Мрачные стволы деревьев горели яркими роскошными орхидеями, иногда, когда солнечный луч, робко проникая, оживлял своим блеском, золотистые лепестки аламанды, пунцовые цветы звезды таксонии или глубокую лазурь ипомеи, зрелище было прямо сказочной красоты. В первобытном лесу эти жаждущие солнечного света растения ведут беспощадную борьбу с окружающим мраком и неудержимо тянутся к свету. Ползучие растения достигают здесь гигантских размеров. Даже те растения, которые повсюду вовсе не считаются ползучими, как, например, обыкновенный жасмин, джицитаровая пальма и другие, в этой волшебной стране приобретают свойства ползучих растений и в стремлении вырваться из мрачной глубины обвиваются вокруг стволов кедровых деревьев, как бы желая достичь их вершины. Ничто в этой дремучей чаще не указывало на присутствие животных, но зато над нашими головами копошился целый мир змей, обезьян, насекомых и птиц, живущих в солнечном свете и, вероятно, с изумлением следивших с высоты за нашими где-то далеко внизу жалкими спотыкающимися фигурами. С раннего утра и до самого заката солнца оглашался воздух криками бесчисленных обезьян ревунов и оглушительной трескотнёй попугаев. В жаркие ежедневные часы только одно жужжание насекомых доносилось до нашего слуха, но кроме этого ничто больше не нарушало мрачной тишины царивший среди гигантских стволов, величественно устремлявшихся в темную высь. Раз только недалеко от нас между стволами тяжело пробежал какой-то кривоногий зверь, походивший не то на муравьеда, не то на медведя. Это был единственный зверь, которого мы заметили в этом громадном первобытном лесу. Но углубляясь в дебри лесов, по некоторым признакам мы заметили, что здесь водились также и люди. «На третий день нашего путешествия до нас явственно донесся своеобразный глухой стук, ритмический и торжественный. Он то затихал, то снова несся. И так в течение всего полудня. Когда мы впервые услышали этот стук, сопровождавшие нас индейцы застыли на месте с выражением безграничного ужаса на лице». «Что это такое?» – спросил я. «Барабанный бой!» Небрежным тоном ответил лорд Рокстон «Боевой клич! Мне и раньше приходилось его слышать» «Так точно, сэр, боевой клич!» Подтвердил метис-гомец «Это дикие индейцы, бандиты, немирные туземцы Они следуют за нами по пятам И коль представится случай, пощадой не жди» «Каким же образом они ухитряются следить за нами?» Спросил я снова, вперяя взгляд в жутко безмолвный лес Метис пожал плечами Они уж знают как. У них свои особые приемы. Следят. Посредством барабанного боя подают друг другу сигналы. Коль представится случай, пощаду не жди. В тот же день, после полудня, по моей карманной книжке, это было в четверг, 18 августа, по крайней мере с шести или семи сторон доносился до нас барабанный бой. Дробь то ускоряла, то замедляла темп. Иногда можно было различить как бы вопросы и ответы. То есть с юга неслось высокая стаккатта, а в ответ, после небольшой паузы, с севера гудели раскатистые басовые звуки. Этот беспрестанный гул невыразимо действовал на нервы и имел в себе что-то угрожающее. Временами мне казалось, что дробь выколачивает слова, сказанные гомецом. «Коль представится случай, пощады не жди!» Но природа безмолствовала, и только где-то вдали, за зеленой завесой, неумолчно раздавался зловещий привет наших двуногих братьев. «Коль представится случай пощады, не жди», – вторили с севера. В течение целого дня трещали вокруг нас барабаны, вызывая панический ужас на лицах наших индейцев. Даже отчаянный метис, видимо, боялся. В тот памятный день я убедился, что оба наши профессора Сэмерли и Челленджер обладают тем высоким мужеством, присущим только людям с научным складом ума, какое также проявил должно быть и бессмертный Дарвин, живя среди диких духов в Аргентине, или же знаменитый естествоиспытатель Уоллес, проведший несколько лет на Малае в обществе охотников за черепами. Так уж устроено мудрой природой что ум человеческий не может работать одновременно на два фронта, и если ум всецело направлен в сторону научных исследований, то в нем уже не остается места для соображений эгоистического характера. Под грозные звуки барабанной дроби оба профессора, как ни в чем не бывало, продолжали заниматься изучением интересных экземпляров представителей пернатого царства, или же углублялись в научные споры относительно природы того или другого растения по-прежнему пикировались, словно беседа их происходила в комфортабельных апартаментах королевского общества на знакомой улице Сент-Джеймс, а не в дремучем лесу под угрозой смертельной опасности. Лишь один раз соблаговолили они обменяться мнениями по поводу преследующих нас краснокожих. «Должно быть людоеды, принадлежащие к племени Миранья или Амаюлка», произнес равнодушно Челленджер, кнув за спину большим пальцем. «Несомненно, коллега», – отвечал Семерли. «Я полагаю, они, как и громадное большинство этих племен, говорят на полинезийском наречии и принадлежат к монголоидной расе». «Наречие-то полинезийское», – снисходительно промолвил Челленджер. «По крайней мере, о существовании другого наречия среди населяющих американский материк индейских племен я не слыхивал. Что же касается вопроса о принадлежности их К монголоидной расе То я позволю себе усомниться в этом Достаточно, казалось бы, элементарного знакомства Со сравнительной анатомией Чтобы признать справедливость моего предположения Возразил задетый за живое Сэмерли Челленджер тотчас же выпятил перед собой Свой решительный подбородок И борода его гневно подъехала под борт шляпы Без сомнения, сэр! Зарычал он Элементарное знакомство с анатомией должно привести к подобному выводу. Но при более основательном знакомстве с этой наукой и выводы становятся иными. Они обменялись уничтожающими взглядами, в то время как отдаленная дробь твердила «Коль представится случай пощады, не жди!» На ночь свои челны мы вывели на середину реки и привязали их канатами к тяжелым булыжникам вместо якорей сами же приготовились к возможному нападению. Ночь, однако, прошла спокойно. С восходом солнца мы продолжали свой путь, и барабанный бой постепенно замирал в отдалении. Около трех часов пополудни мы подошли к довольно сильному водопаду, тянувшемуся более одной мили. Некогда, во время его первой поездки к берегам Амазонки, в этом самом месте лодку «Челленджера» постигла катастрофа. Должен признаться, что я был крайне обрадован, увидев воочию этот водопад, так как это было первое, хотя еще и шаткое подтверждение правдивости рассказа профессора. Индейцы вытащили на берег пироги, а затем принялись выгружать багаж. Мы же четверо белых с ружьями на готове заняли позицию между ними и лесом, дабы защитить их от возможной опасности. До наступления темноты нам удалось берегом обойти пороги. И только отъехав еще на 10 миль от них, мы спокойно посадили наши пироги на якорь. По моим расчетам, мы были не менее чем в 180 километрах от Амазонки. Ранним утром следующего дня мы снова пустились в путь. С самого утра профессор Челленджер проявил заметное беспокойство и беспрерывно, испытывающе рассматривал берега. Внезапно он издал радостное восклицание и с торжеством, Указал на высокое дерево, одиноко стоявшее на берегу реки. «Это что, по-вашему?» — воскликнул он. «По всей вероятности, это пальма», — отвечал Сэмерли. «Пальма-то пальма, но в то же время это дерево — мой ориентир. Страна чудес начинается в полумиле отсюда, на том берегу реки. Между деревьями там нет лазейки. Существует особый потайной вход». «Смотрите же, там, где вы видите эти светло-зеленые кусты и те две пальмы, там находятся открытые мною ворота неведомого мира. Итак, вперед! Проберемтесь сквозь заросли, и вы все поймете». Добравшись до указанных светло-зеленых кустов и протащив сквозь них наши лодки, для чего нам пришлось сделать около 100 ярдов, Мы очутились на берегу мелкой прозрачной речки с песчаным дном. Речка оказалась не более 20 ярдов ширины. Берега ее были покрыты роскошной растительностью. Всякому, кто не заметил бы, что кустарник постепенно начал сменяться камышами, и в голову бы не пришло, что тут, в этой лежащей перед нами волшебной стране, может протекать речка. А местность действительно была изумительная. Прекрасная, как мир фантазии. Густые заросли деревьев сомкнулись над нами куполом, сквозь который проникали лучи солнца и окутывали прозрачную речку в золотистый полумрак. Прекрасная сама по себе, она благодаря живописной игре зеленых теней и дрожащего света становилась прямо чудесной. Ясная, как кристалл, гладкая, как зеркало, и зеленая, как края ледяной горы, Она тянулась перед нами под прекрасным зеленым сводом, и каждый всплеск наших весел покрывал ее блестящую поверхность тысячью крошечных курчавых рябинок. Эта речка являлась достойным преддверием в страну чудес. Все признаки наших кровожадных преследователей исчезли совершенно, но зато чаще стали попадаться разные животные, причем их доверчивое поведение указывала на их полное незнакомство с охотниками. Уморительные, черные, как бархат мартышки, с хитро подмигивающими глазками и белыми, как снег, зубами, беспрерывно трещали кругом нас. Громадный кайман с тяжелым плеском лениво нырнул с берега в воду в нескольких шагах от нас. Однажды из-за кустов показался темный, коротконогий, неуклюжий топир и долго смотрел нам вслед из своего убежища. В другом месте из кустарника выпрыгнула громадная, изогнутая желтая пума. Она смотрела на нас через свое пятнистое плечо, и ее зеленые зрачки коварно поблескивали. Журавли, аисты, цапли и ибисы, сверкая голубыми, пунцовыми и зелеными красками, встречались чуть ли не на каждом шагу. Кристально чистая вода также изобиловала рыбами всевозможного цвета и формы. Целых три дня плыли мы по этому зеленому тоннелю. Вглядываясь вдаль, было трудно определить, где кончается зеленоватая поверхность воды и где начинается лиственный купол. Невозмутимая тишина этого странного уголка не нарушалась никакими признаками присутствия человека. Здесь индейцев нет, слишком боятся курипури, заявил гомец. "Курипури это лесной дух. Объяснил лорд Рокстон Это название всякой чертовщины Бедные парни убеждены, что в этой местности живет что-то невероятно страшное И поэтому избегают показываться сюда К исходу третьих суток стало ясно Что наше путешествие на лодках подходит к концу Так как река быстро мелела Дважды уже мы зацепляли за дно Пришлось вытащить челны на берег И расположиться на ночь в прибрежных кустах на следующее утро мы с лордом Рокстоном прошли мили-две вглубь леса, придерживаясь все время направления параллельно в реке. Вернувшись назад, мы подтвердили слова челленджера о том, что чем дальше, тем речка все более мелеет, а значит, мы поднялись в гору. А потому мы запрятали лодки в кусты, и чтобы найти их на обратном пути, сделали на одном из близстоящих деревьев несколько зарубок топором. Распределив между собой оружие, съестные припасы, инструменты и составные части палатки, мы закинули за спину мешки с багажом и приступили к самому тяжелому этапу нашего путешествия. Начало этой новой части нашего пути ознаменовалось еще одной ссорой между раздражительными профессорами. К великому неудовольствию профессора Сэмерли, Челленджер с самого начала принялся управлять всей экспедицией. Во время распределения багажа Челленджер, между прочим, поручил своему коллеге нести какой-то предмет, чуть ли не барометр, на что Сэмерли внезапно насторожился. «Позвольте вас спросить, сэр», — произнес он с жутким спокойствием. «В качестве кого позволяете вы себе отдавать те или иные распоряжения?» Челленджер, в свою очередь, тотчас же окрысился. «Я отдаю распоряжение, профессор Сэмерли, как глава!» «Этой экспедиции!» «В таком случае я должен сказать вам, сэр, что я вас таковым не признаю!» Ах, неужели!» — воскликнул Челленджер с насмешливым поклоном. «Быть может, вы будете так добры определить мою роль в этом предприятии!» «Само собой, сэр! Вы — человек, утверждение которого нуждается в проверке!» «Для этой цели из нас троих выбран комитет. Вы здесь в обществе ваших судей, сэр!» «Боже мой!» — рявкнул Челленджер, усаживаясь на борт одной из лодок. «Раз так, то вы, разумеется, самостоятельно приступите к своей задаче. Я же пойду своим путем. Раз вы не признаете меня своим руководителем, то вам нечего ждать от меня дальнейших указаний». «На счастье, среди нас четверых нашлось двое нормальных людей, именно лорд Рокстон и я. Иначе, из-за пустой размолвки между нашими невмеру самолюбивыми и взбалмошными учеными-профессорами, экспедиция вернулась бы обратно в Лондон, не солоно хлебавши. Сколько труда, красноречия, убеждений и просьб потребовалось, чтобы уломать их».